Да ну, успокойся, милая Горбуня. Это не что иное, как преждевременная первоапрельская шутка. Агриколь, не относись к этому так легкомысленно. Поверь моим предчувствиям. Последуй этому совету. Да уверяю же тебе, бедняжка, что это глупости. Мои стихи напечатаны уже более двух месяцев. Ничего в них нет политического. Да и не стали бы так долго ждать, если бы они заслуживали преследования. Ну подумай сам, как изменились обстоятельства. Заговор на улице Прувьер был открыт всего два дня тому назад И если твои стихи, никому до этой поры неизвестные Нашлись у арестованных лиц, замешанных в этом деле То этого совершенно достаточно, чтобы тебя скомпрометировать Скомпрометировать? Стихи, где я восхваляю любовь к труду и милосердию. Ну, для этого надо, для этого надо, чтобы правосудие было совсем слепо Ему тогда надо дать трость и собаку поводыря, чтобы оно не сбивалось с прямой дороги. Агриколь, я умоляю, выслушай меня внимательно. Конечно, ты пишешь про любовь к труду, но там же ты оплакиваешь тяжелую судьбу рабочего, обреченного на бедность и житейские невзгоды. Подумай же, недовольно ли в наше беспокойное время нескольким экземпляром твоих песен оказаться у арестованных заговорщиков, чтобы тебя скомпрометировать. А потом вспомни-ка хоть о реми из вашей мастерской. А что реми? Улица. Замешанного в каком-то заговоре нашли письмо от Реми. Письмо безо всякого значения. И что же, бедняга, месяц просидел в тюрьме? Ну так-то, моя милая, но на его невиновность была доказана, и его выпустили. После месяца тюремного заключения. А, ну да. А тебе именно этого-то и советуют избежать. И совершенно а -а -а. разумно. Ты только подумай, Агриколь. Целый месяц в тюрьме. Господи. Мой Господи. А этот человек, бродивший около дома весь вечер. Согласись. Что это неспроста? А какой удар для твоего отца, для твоей бедной матери? Ведь она не может даже ничего сама заработать. Ведь ты их единственная надежда. Я умоляю, подумай об этом. Что с ними станет без тебя, без твоей помощи и твоего заработка? Да, правда твоя. Это было бы ужасно. Ты совершенно права относительно Реми. Он был так же невиновен, как и я. А между тем... Да нет же... Да нет, ну, ну не могут же арестовать человека без допроса. Сперва арестуют, а потом и допросят. Затем через месяц, через два выпустят на свободу. Ну а если у него есть семья, живущая единственно на его заработок, что будет с ней, пока ее опора в тюрьме, что? Что ж, семья голодает, мерзнет и льет слезы. Да, месяц без работы. Ух ты, а что же с станет с матерью, с отцом, а с этими молодыми барышнями? которые до приезда маршала Симона или его отца будут составлять часть нашего семейства. Да, Горбунья, твоя правда. Меня тоже страх забирать начал. А, а что, если бы ты обратился к господину Горди? Он так добр, его так уважают. Несомненно, тебя не тронут, если он за тебя поручится. Да в том-то и горе, что господина Горди нет в Париже. Он уехал вместе с отцом маршала Симона. Да нет же... Нет, ну, Горбуня, я не могу я поверить этому письму. Ну, во всяком случае, может, лучше выждать. Ну, по крайней мере, я могу попытаться на первом же допросе доказать свою невиновность. А иначе подумай, ведь буду ли я в тюрьме, или буду скрываться. Результат для семьи один и тот же. Заработка моего они лишаются и так, и так. Ой, Ах, ты прав. Что же делать-то? Что делать? Я не знаю. К несчастью, Страх Горбуньи был обоснован. В 1832 году и до, и после заговора на улице Прувер делалось множество предварительных арестов среди рабочих. Кузнец закрыл лицо руками.